Глава восьмая Мы сидели с Марной на моей кровати, разглядывая отцовский амулет. «Как определить, для чего он?» робко спросила я подругу, боясь показать свою неосведомленность. «Кто же его знает?» Таня, отрываясь, смотрела на мерцавшие внутри звёздочки. «К мастерам идти надо». «Не доверяю я им», покачала головой, забирая у подруги чудесную вещицу. Честно признаться, пока мне и на ум не приходило довериться здесь полностью кому-нибудь. Марна была для меня вынужденным исключением, хотя девушка мне очень нравилась. Но я не знаю, в каких отношениях она с остальными. На все сто процентов память была мне пока недоступной. Или просто Тария Анон чего-то не знала о своей подруге. Демон тоже. С ним сделка. Отпустить бы его на все четыре стороны, выведав при этом побольше знаний и информации. «Да, мы в Академии точно прокаженные. грустно вздохнула Марна. «Но можно сходить к мастеру Ойвинду, нашему травнику». Я припомнила весьма колоритного преподавателя, высокого мужчину лет шестидесяти, серебристо-седой шевелюрой, пышными усами и бакенбардами. Мастер Ойвинд отличался внушительными габаритами и очень объемным животом, точно проглотил бочонок, Не выудив про него более подробной информации, обернулась к Марне. «Думаешь, ему можно довериться?» «Мне кажется, да», — неуверенно ответила подруга. «Не стоит торопиться. Разберемся как-нибудь». Я убрала амулет в ящик стола. «Риан, а зачем тебе эти деревяшки?» — указала Марна на тренировочные мечи. «Буду учить тебя драться». Я подняла оружие и лихо замахнулась им, чуть не сшибив со стола одну из отцовских штучек. «А ты умеешь?» — изумилась подруга. «Не-а», — улыбнувшись, вернулась к ней на кровать. «Но у меня есть учитель, вернее будет». «Риан, в академии никто не станет тебя учить», — усмехнулась девушка. «Кто сказал, что он отсюда?» — парировала я. «Из города? Ты с ума сошла? Нам запрещено проводить мужчин». Глаза Марны округлились от страха. «Спокойствие» — положила ей руку на плечо. «Никого приводить и не собираюсь», — соврала я. «У нас два часа обеденного перерыва между занятиями. Успею». «Разве так можно?» — усомнилась Марна. «Не знаю, но попробовать стоит. Ты заметила, нас будто специально не учат обороняться и драться. Зачем? Мы ведь маги. И потом, ты понимаешь, даже элементарной руной можно убить. зная, как приложить силы. А тогда почему этому обучают истинах? Или они себя защитить, как мы, не смогут? Что-то не так с нашими дисциплинами. Опасные разговоры, подруга. Вдруг как-то сникло марно. Каждый предмет утвержден на магическом совете. И что? Допустим, закончу я академию, кто мне запретит изучить искусство боя на мечах? Мы же не воины. «Лишними знания никогда не бывают», — обняла ей девушку за плечи. «Ты говоришь, как твой отец», — улыбнулась она. «Я же его дочь», — хмыкнула в ответ. Марна не задержалась надолго. Попив у меня чай с ванильными булочками, она ушла к себе. Закрыв дверь, еще немного полюбовалась странным амулетом и легла спать. Утро встретило меня твёрдым полом, куда меня бесцеремонно столкнул демон. «Обалдел, что ли? Псих!» Я вскочила, потирая ушибленный бок. Магичка, щиты не пробовал ставить. Ничуть не раскаиваясь, Тейрон завалился на кровать. «Я в своей комнате, и ты сам мне поставил защиту». «Никогда и никому не доверяй своей жизни. Вот тебе первый урок по самообороне. И даже когда лежишь в собственной кровати, подумай о щитах, целее будешь». «Ну и методы у тебя», — проворчала я. И вообще прекрати обращаться со мной, как с щенком. Вы, людишки, странные. Такие жалкие, уязвимые, с тщедушным хилым тельцем. А мните себя повелителями мира и всех стихий. В глазах демона отразилось презрение на грани с омерзением, будто он увидел перед собой таракана, который упал ему в суп. Знаешь что?» — подлетела к нему. «Не по своей воле я обретаюсь в этом, как ты сказал, тельце, а тебя вообще не звала». И за грешки чужой семьи отвечать не собираюсь. Убирайся. Поживёшь где-нибудь в Тройдоне. Подождёшь, пока я сдохну. У меня есть память ушедшей девушки. И учёба в академии. Уж как-нибудь справлюсь и без тебя. Разрываем договор. И вали на все четыре стороны. Козёл. В сердцах выдохнула я остатки воздуха. По лицу демона пробежали судороги, а выражение за пару секунд сменилось от ярости и гнева до растерянности. Он поднялся во весь свой огромный рост, возвышаясь надо мной, словно скала из мышц. «Сам сдам тебя архимагом, и пусть ты проживешь лет двести, но я буду уверен, что все это время будешь для них просто подопытной зверюшкой». Демон будто стал еще выше от злости. Клыки заострились и стали длиннее, рога приподнялись над головой, увеличиваясь в размерах, а за спиной раскрылись настоящие, черные как сама тьма, крылья. И тут я струхнула не на шутку, но, стараясь унять дрожь в теле, не опустила взгляда. «Иди, дверь знаешь где. Только и тебя, демоны Архимаги либо убьют, либо будут отрабатывать на тебе смертельные заклятия. По договору ты не можешь покинуть этот мир, Триумхильд, а демонов здесь ой как не любят. Сам догадываешься почему или подсказать?» Ночь прошла плодотворно. Подремав несколько часов, я села за договор, который вызубрила на зубок. Грешна, подписала я на земле пару сомнительных кредитных контрактов. И с ними я усвоила одно. Необходимо изучать каждую букву, особенно написанные мелким шрифтом. Демон сдулся, вернувшись в нормальные размеры. Ты нашла договор? Не ожидал? Я могу тебе приказать залезть в бочку и сидеть там хоть 300 лет. Заметь. И раньше, и теперь старалась общаться с тобой по-человечески. Но, видимо, и правда, демоны — просто жестокосердные твари». Тейрон нервно вздрогнул, а потом, как ни в чем не бывало, подхватил деревянные мечи и спокойно сказал. «Идём, пора заниматься». Первая схватка прошла успешно. Я зашла в туалетную комнату и плеснула в лицо водой, смывая липкий пот, выступивший от страха. Вернувшись в спальню, обнаружила Тейрона, застывшего на пороге. «Ты в этом собираешься идти?» Кивнул он на простенькое платье. «Считаешь, бандиты будут ждать, пока я сбегаю домой и переоденусь?» Хмыкнув, он ничего не ответил. Развернувшись ко мне спиной и став невидимым, демон схватил меня за плечо и повел мимо корпусов к обширному парку, наверное, единственному на весь город. Там, пройдя уверенным шагом, Он вышел к поляне, что скрывалось за плотным кольцом кустарника, и, наконец, отпустил мою руку, изрядно онемевшую. «Держи», — шевырнул он мне меч, который глухо шлепнулся на землю. Демон осклабился, глядя, как я неловко пытаюсь встать в, как мне казалось, правильную стойку. «Наблюдай за мной», — бросил он. Битых часа два Террен добивался от меня нужного положения рук и ног. «Ты издеваешься?» — не выдержала я. «Зачем этот балет? А если кто нападет сзади? Что же мне тоже вот так перед ним вытанцовывать?» «Что такое балет?» — спросил он заинтересованно. «Танцы?» — не стала заморачиваться я с объяснениями. «Ты не ответил!» — демон сел под дерево. «Возьми обычную ветку». Закатив глаза, выполнила его просьбу. «Он невыносим! Неужели нельзя просто сказать?» «Теперь встань, как ты сделала первый раз». «Ага. Сделай выпад. Просто ткни изо всех сил». Я дёрнула рукой и чуть не упала, завалившись вперед. «Теперь поняла. Правильное положение тела — твоя первая помощь, твой балансир». «Ясно. Давай дальше». «Давай». Охотно согласился демон, даже не приподнявшись с травы. «Продолжай тренировать стойку. Она должна быть непринужденной. как твоё дыхание. Ты же не задумываешься, как работают лёгкие. Они делают всё сами. Вот и добейся того же от тела. Ещё пару часов я потратила на тренировку, пока моя тушка не отказалась слушаться. Что бы там ни говорил Тейрон, а ведь в одном он прав. чудушное хлипкое тельце, Просто кошмар. Немного потаскала деревяшку, и руки отвалились, гудели и ныли. Срочно. срочно бегать, заниматься и тренировать мышцы. Маги, смех один, хлюпики несчастные. Кряхтя и постановая, как девяностолетняя корга, ковыляла я из леса под тихие смешки Тейрона, и даже возмущаться сил не было. «До завтра», не оборачиваясь, ибо рисковала не вернуться в прежнее положение, сказала я ему, «Приходи в обед». Тейрон. Демон едва сдержался, чтобы не ударить эту курицу, посмевшую разговаривать с ним вот так. Она нашла договор, ведь он искал, и не раз. «Ой, дурак!» — горько рассмеявшись, хлопнул себя по лбу Тейрон. «На него наложен не прогляд, на семейную силу, только родные могут разглядеть. Еще одна из гадких человеческих штучек. Я тоже хорош. Продолжал он сам с собой». Совсем отупил в этом гнусном мирке. Террен пнул стул, который отлетел к стене и рассыпался на части, ударившись об нее. Он хмыкнул. Это так по-людски, когда не в силах дотянуться до врага, начинаешь пакостить ему по мелочи. Но даже в гневе не мог он забыть глаза Рианон, что смотрели на него с вызовом. Вот ведь пиглица. Демон кожей, каждый своей клеткой чувствовал, как она его боится. Но не отступила ни на шаг. и держалась, словно, может быть, с ним на равных. Он был готов убить ее. Его кровь, созданная из древнего пламени, бушевала в венах, призывая выпустить наружу всю ярость. А магия отказалась повиноваться, обжигая грудь хуже раскаленного солнца Инферхальда. «Чёртов договор!» Демон запустил в стену пустой бутылкой. Однако Тейрен ощущал, есть что-то кроме договора. Ведь он мог бы поиграть с ней на мечах. убедить девчонку во владении оружием. А в первой же стычке она бы сгинула. И не мог обманывать ее. Пигалица уродливая. Рыкнул он так, что звякнули подвески на люстре. Опустевшись на диван, демон сжал в руках бутылку, которая рассыпалась дождем осколков, и вино, словно кровавая лужа, растеклась по полу.